Вопли о помощи шли от брошенного ангара, того самого, возле которого я еще вчера столкнулся с хрипатом. Место довольно гадостное, хотя где это в зоне другие места. Ангар отличался тем, что не принадлежал никому, а по старым допотопным законам моего советского младенчества все то, что не принадлежит никому, принадлежит всем. В оригинале, правда, наоборот, но от перестановки мест слагаемых... Короче говоря, в ангаре периодически зависали все, кому не лень. Одиночки-сталкеры, группы сталкеров, бандиты. Периодически сюда наведывались и вояки, когда стрельба у ангара превышала критический предел децибел и становилась более чем заметной. А стреляли здесь всегда. Дня не проходило, чтобы возле ангара не завязывалась какая-нибудь заваруха. Когда я догнал хлюпика, тот уже достиг забора, огораживающего ангар, и чесал вдоль него направо. Мунлайт, за которым он туда перся, благополучно исчез за углом, откуда неслись выстрелы. Догнал я его вовремя. В полутора десятках шагов от него знакомо дрожал воздух. Если б у меня или у него был датчик аномалий, он бы уже захлебнулся истеричным писком. Только мне датчик не нужен. Я шесть лет зону топчу. Он у меня уже встроенный. А хлюпик? Ну, откуда у хлюпика датчик? «Стой — Стой! — рявкнул я. Каким бы строптивым он ни был, а послушался мгновенно. Не то мозги сработали, не то эффект неожиданности. — Если хочешь жить, не двигайся. «А что?» — насторожился он. Я подошел сзади, молча повернул его башкой в нужном направлении и ткнул пальцем в сторону аномалии. Хлюпик вздрогнул. Проняло, наконец. «Ничего, в другой раз не полезет, куда не просит, без моего разрешения». «Это что?» «Задержись тут, Мунлайт», непременно сказал бы ему что-нибудь эпохальное, вроде «Сунь пальчик, будет зайчик». — Это аномалия? — забормотал Хлюпик. — А как же Мунлайт прошел? — Обошел. Иди за мной. Я развернулся и пошел вдоль забора влево. Хлюпик шкандыбал сзади. — А как же... — Там есть другие ворота. — не дал я закончить вопрос. Но Мунлайт снова попытался он... Не стоило ему меня доставать. Я остановился, развернулся и коротким справа засадил ему в ухо. От неожиданности парень отшатнулся, не удержался на ногах и полетел на землю, по дороге шкрябнувшись виском о бетон забора. «Если хочешь, — холодно сообщил я, — можешь бежать за ним, влетать в гравитационную аномалию. Это ее так по-научному зовут. Но тебе это все будет уже до лампы». Тебя порвет на запчасти, а я со спокойной совестью пойду, выпью водочки и лягу спать. Усёк? Он сидел на земле и зло зыркал на меня, держась за ухо. Оглушил его мой удар, что ли? Хотя, если по видимым последствиям судить, виском по забору он проехался сильнее, чем от меня схлопотал. Усёк, сердито отозвался Хлюпик. Я протянул ему руку. Он покосился на нее, но помощью не воспользовался. Поднялся сам. Выглядел он теперь еще хуже, чем утром. Штаны в грязи, куртка в белых от забора разводах, на виске кровавая ссадина. — Пистолет где? — спросил я. Хлюпик сунул руку за пояс, злобно обиженную гримасу с его лица сдуло в одно мгновение. Вид у парня сделался растерянным и несчастным. — Потерял, — пробормотал он. — Твою мать, вояка! — «Иисусик», — фыркнул я, чипы Дейл спешат на помощь». «И чем ты тут помочь собирался без оружия, помощничек?» Он окончательно стушевался. Я вынул БП, снял с предохранителя и протянул хлюпику. «Пользоваться умеешь?» «В тире стрелял», — промямлил он. «В парке Горького». «Зашибись». Я посмотрел на его несчастную рожу и сдержался от вертящейся на языке тирады. Я перевел калаша на одиночные и заскользил вдоль забора. Хлюпик поспешил за мной, стараясь идти тихо, насколько это было в его силах. Держись рядом, не высовывайся. Из-за моей спины не стреляй. Цыпанешь меня, пристрелю на месте. Я остановился и оглянулся. Парень преданно смотрел мне в глаза. Кокер спаниэль ядренать. «Если потеряешь этот, считай себя покойником», — безжалостно припечатал я, кивнув на любимый БП. Их было двое. Стрельба постепенно перемещалась на тот край ангара, от которого я уводил своего безбашенного спасателя. А здесь, у ворот, осталось всего два урода. Не знаю, оставляли их на стреме или варьер-гарде, так или иначе, оба чувствовали себя явно в безопасности. Расслабились, а расслабляться в зоне нельзя. Не знают этого только новички-дурачки. Знают и игнорируют новички фрейра, И те, и другие долго не живут. Пригляделся. Один с укороченным Калашкиным, второй с МР-5. Паршивый автоматик. Полностью соответствует своей гадостной кликухе Гадюка. Впрочем, чтобы его так называли, я лично слышал только здесь, в зоне. Кто придумал гадскому автомату это гадючное погоняло? Я отклонился от угла забора и пихнул хлюпика. Тот открыл был рот, но демонстрация моего кулака оказалась достаточно красноречивой, чтобы отбить желание трепать языком. «Это хорошо. Обойдемся без слов». Указательным пальцем ткнул ему в грудь, после указал на трубу. Хотя без слов, но достаточно вразумительно. Не понял бы только олигофрен. Хлюпик дауном не был». Наблюдать, как он ползет к трубе, оттопырив задницу, было смешно. Хотя человек в здравом уме в подобной ситуации даже не подумал бы искать что-то смешное. Но то обычный человек в обычном мире. А тут зона. Чувство юмора у сталкеров сродни черному юморку ментов и патологоанатомов. Хлюпик дополз до трубы, распластался и оглянулся. Осторожно, не поднимая головы. Знаков он не подавал, но на роже было написано. Дальше что? Хорошая игра, молчанка. Чем меньше слов, тем больше понимания. Вот дашь один раз по морде, и все ясно. А говоришь полчаса, и кроме нервотрепки никакого толку. Я опустился на землю и по двинул к трубе. Добравшись до хлюпика, повернулся и молча выставил руку ладони вперед. — Стоп! Парень дотумкал, что лезть за мной ему не надо. Во всяком случае, когда я оглянулся, откатившись чуть в сторону, он покорно валялся там, где я его и оставил. Вот и славно. Я вынырнул из лямок, бросил рюкзак там же, рядом с хлюпиком, и заработал руками. Земля размокла, под брюхом чавкала мерзкой, холодной, грязной кашей. Ползать во всем этом удовольствие ниже среднего». На кой черт меня сюда понес? И зачем? То есть зачем, понятно, за хлюпиком? Только кто мне этот хлюпик? Никто? И в честь чего я решил его отсюда вытаскивать и душе спасением заниматься? Меня никто не спасает. На меня всем насрать. И хлюпику этому, такому человечному тоже. И он для меня никто, и я для него никто. Он меня и за человека-то не держит. Он сюда, как на базар, за проводником пришел. И угрюмый для него товар. Сторговался по сходной цене и вперед. Не сторговался, сразу гонор показывать. Дескать, какого рожна ты, угрюмый, из себя человечка корчишь, решаешь чего-то. Тебе угрюмый платят, вот и пляши, как дудят. А твое человеческое всем до одного места — дерьмо. Труба кончилась, я осторожно высунулся, кувыркнулся за бетонные блоки, снова высунулся, не заметили. Не ждут они здесь никого, тем более меня. Я приподнялся и на полусогнутых затрусил дальше. Прячась за бетонными блоками, трубами и кустами, обогнул пятачок, на котором вчера пристрелил Хрипатова. Когда добрался до дальнего края полянки и присел за деревом, сердце уже готово было проломить ребра. Осторожно высунул нос из-за дерева, хотя можно было уже не прятаться. Трубы и бетонные блоки остались по правую руку. Где-то там, далеко впереди, и справа притаился хлюбик. Прямо передо мной метрах в трехстах был забор, а по левую руку в этом заборе были ворота к ангару, и около ворот оставались два колдыря. Только ни им меня, ни мне их видно не было. Между нами возвышались брошенные здесь не весь кем неизвестно когда сцепленные между собой вагоны. От рельсов с вагонами слева меня отделяла теперь узкая дорожка. Встав в полный рост, я неслышно метнулся к составу. Обогнув его, заскользил вдоль вагонов с другой стороны.